коричневый поролон и выговор коко. Проблема заключалась в том, что я не понимал, в какой стороне находился дом Лина. Мы жили в загородной местности, которая простиралась вдоль залива. Я всегда выходил из своего дома и шёл к заливу, вдоль берега которого шла дорога. Так я всегда добирался до Лина. Но здесь всё было по-другому. Я вышел на дорогу, по которой мы приехали с Элис. и попробовал найти путь к заливу. Местность была совсем не похожа на нашу, и я никак не мог сориентироваться. Проблема была ещё в том, что я как ни старался, не смог услышать шум моря. Я долго шёл и в итоге забрёл в лес. Лес был тоже совершенно непригодным для ориентирования. Как я уже говорил, деревья все были как под копирку. абсолютно симметричные и одинаковые. Поэтому понять, где север, где юг, было невозможно. Я привык ориентироваться по солнцу, но его, как я уже тоже рассказывал, не было совсем, только ровный, распределённый свет. Никакой растительности под деревьями не было, даже старые опавшие листвой. Под ногами была земля, похожая на коричневый поролон. И я даже следов своих не смог бы найти, если бы решил вернуться по ним обратно. Наконец, после долгих блужданий, я вышел к конституту репродукции человека. Я хотел зайти внутрь и спросить, как мне выйти к заливу. Я обошел все здание, но дверей так и не нашел. Мне показалось это странным, потому что свет в окнах горел, окна были высоко. И я, подпрыгнув, зацепился руками за подоконник и подтянулся. Я увидел Коко, сидящую с низко опущенной головой на одной из плоскостей, висящих в воздухе. А рядом стоял наш директор и что-то строго ей выговаривал, сильно жестикулируя руками. Я спрыгнул вниз. Бедная Коко. Она теперь получает выговор. за то, что не позволило мне отдаться в лапы этих псевдоврачей. Ох, прав был Лин, пропадём мы в этом инкубаторе, мелькнуло мысль в моей голове. Я вышел на дорогу и пошёл в сторону своего дома. Он был совсем недалеко от института. Я устал и, совсем отчаявшись найти дорогу к Лину, решил остаться дома и ждать. Начинало смеркаться. В доме сам собой зажёгся свет. Я перекусил и выпил молока. От усталости меня разморило, я лёг на диван и быстро уснул.